Глава 14. Дикая охота Со стороны картинка наверняка смотрится довольно странно. Раскрасневшаяся девушка со всех ног убегает от живого одеяла из леммингов, хитрыми прыжками разной степени грациозности преодолевает разлитую по земле блестящую жирную массу. А я в это время, казалось бы, безучастно наблюдаю за происходящим, но нет. Я наготове. И как только зверьки сбиваются в кучу малу, тут же превращаюсь в мистера Фриза из старого кинокомикса. И вовремя. Действие остатков скользкого дитя закончилось. Счет идет буквально на секунды. Но я успел. Все маленькие и довольно милые с виду зверьки застыли, не успев восстановить равновесие. Они блестели бусинками глаз, и на мгновение мне даже показалось, что я истребляю беззащитных животных. Но я тут же отмел эту мысль. Миусы, они же лемминги, существа опасные, и потеря бдительности в схватке с ними грозит быстрой и мучительной смертью. На этот раз наш улов был поменьше, всего семнадцать кристаллов хаоса и девять шкурок. Потрохов, что удивительно, не досталось вовсе, да и предметов вроде ботинок тоже на сей раз не было. Веревочница смотрела на меня, явно ожидая одобрения, и я не заставил ее долго ждать. Кивнув с довольной улыбкой. Надо было сказать еще что-нибудь ободряющее, но вместо этого у меня вырвалось совсем другое. Лена, теперь нужно усложнить задачу. Попробуй собрать больше этих милых чудовищ. Все-таки банок со скользким дитя осталось не так много. В идеале надо потренироваться, собирать на каждую побольше монстров. Паладинша сосредоточенно нахмурила брови, на секунду задумалась, а затем уверенно кивнула. И будь осторожна! Все-таки добавил я, понимая, что это важно. Лена развернулась и смело с гордо поднятой головой пошла приманивать очередную стайку миусов. «С одной стороны, меня такое безоговорочное доверие подкупает, с другой, стоит быть осторожным и не превращать хорошую девушку в фанатика света. Но сейчас мы заняты важным делом, и я рискую не меньше, чем она. Я не просто так предложил ей собрать стаю побольше». И дело тут не только в экономии. Таким образом мы сможем гораздо быстрее набрать максимальное количество кристаллов и соответственно ускорить исполнение моего договора с генералом. Но в то же время я балансировал на грани, вложив на этот раз больше интеллекта в радиус и пожертвовав шансом прохождения обморожения. Конечно же я попытался по возможности рассчитать оптимальный вариант, Но в реальности все было настолько писано вилами по воде, что в случае срыва досталось бы и лене, и мне самому. Стоило ли оно того? Из раздумий меня выдернул крик Лены Похоже, она собрала за собой хвост из гораздо большего числа лемингов, нежели сама ожидала. Зверьки неслись за ней пушистым живым ковром, наталкиваясь друг на друга, и возмущенные этим фактом, злобно пищали на своих же сородичей. Раз, два, три. «Пора». Острые зубы одного из миусов щелкнули в опасной близости от меня, заставив вздрогнуть, но самообладание я при этом не потерял, и баночки с зельем упали точно в рассчитанное место без единой задержки. Мгновенно образовалась нелепая куча мала из кувыркающихся зверьков. Кого-то из них ударило о ствол дерева, пострадавший миус издал непривычно низкий звук, но я не стал заострять на этом свое внимание. Слишком велик был риск, а потому действовать нужно было без промедления. Движения мои стали более резкими, атаки отрывистыми, но все получилось как нельзя лучше. Те мелкие хищники, на которых не срабатывало заклинание, тут же получали новую порцию холода в морду и застывали. Однако я понимал, еще чуть-чуть и все бы сорвалось. Лена тяжело дыша оперлась о какой-то вековой дуб или что-то подобное и пронзительно рассмеялась. «Кажется, мне это начинает нравиться!» С улыбкой во все удивительно белоснежные зубы воскликнула она. «Главное не увлекаться!» «Именно!» — кивнул я. Сохраняет трезвый рассудок в любой ситуации. Цвет не любит суеты и пустой бесшабашности!» «Получено! Большой кристалл хаоса, 31!» «Получено! Шкура миуса, 15!» «Получено! Потроха миуса, 4!» «Получено! Кожаные перчатки миуса!» Тип брони редкая, броня 250. Увеличивает скорость движения рук плюс 10%. Кажется, риск был вознагражден сполна. Я получил не только нужные мне кристаллы, а также шкурки и потроха, но и очередную часть некоего комплекта. И это не говоря уже об очередном уровне, почти вплотную приблизившему меня к полусотне. Такой стиль прокачки мне определенно нравится. что там мне дают эти перчатки. Скорость рук? По идее, это должно помочь тем, кто сражается в ближнем бою, но главное, почему бы этому не сработать и с заклинаниями? Для них ведь тоже приходится махать конечностями, будь здоров, дополнительные 10% к скорости моих ледяных ударов. Кажется, не так уж и много, но в определенной ситуации именно они могут стать решающими. И тут я чуть не ударил себя по лбу от досады. Вот как же так-то! Перчатками, дающие дополнительное ускорение, тут же решил воспользоваться себе во благо, а про Лену, надрывающуюся от беготни, банально забыл. Комплект Миуса, конечно, штука непростая, но учитывая, как у нас тут идут дела, мы его точно соберем целиком, и не раз. Так почему бы не поработать на репутацию, не пожадничав в самом начале? Думаю, это будет совсем неплохо. Возьми, как бы мимоходом предложил я девушке кожаные ботинки легче будет от них удирать. Веревочница приняла обувь из моих рук и тут же без промедления надела обтягивающие остроносые ботинки на ноги. Смотрелись они на ней довольно смешно, но дополнительное ускорение нивелировало несуразный внешний вид. Главное, что теперь девушка будет проворнее. «Поторопись», — спохватился я. «У нас меньше минуты, потом этот дрянь засохнет». «Надеюсь, что Лена успеет». Вон как скакать сразу начала в этих башмаках. Сам я быстро натянул перчатки, ощутив легкую шершавую прохладу. Итак, дорога каждая секунда, ведь скользкое дитя не бесконечно, не хочется упускать возможность при одном использовании расправиться сразу с двумя стайками леммингов. После того, как паладинша приведет ко мне очередную толпу миусов, останется всего три склянки, потом еще два захода, И тогда нужно будет придумать что-то другое, либо же возвращаться в город, распределить добычу отдельно для собственных запасов, отдельно на продажу и заняться производством новых порций зелья. Лена собрала еще одну стайку леммингов и вела их на меня. Бежала она теперь гораздо быстрее, а потому слегка расслабилась. Несущиеся во весь опор зверьки заметно от нее отставали. Р -р Раз. Пушистая свалка, писки, глухие стуки маленьких голов о дерево и привычная заморозка. Действовать у меня получалось заметно проворней, так что я вновь успел истребить всю попавшуюся в ловушку ораву. Пожалуй, теперь можно попробовать рискнуть посильнее. Тем более, все равно зелье скоро кончится и придется уходить. Лучше прямо сейчас проверить, каков наш предел. Лена восприняла предложение приманить еще больше врагов с энтузиазмом. Она видела, насколько успешно проходит охота, и уже привыкла к этому. А еще, конечно же, в девушке проснулся охотничий азарт, самый настоящий, с безумными искорками в глазах. И вот Лена, помня мои наставления, мужественно собрала на себя, наверное, под полсотнями усов, и теперь привычно вела их ко мне. Хватит ли тех же двух склянок? Должно хватить. Скользкая жижа растекается практически мгновенно и на большее расстояние. Хлоп! Оказалось, что само количество бегущих за Лены зверьков сработало против них же самих. Задние напирали на передних и те кувыркались еще сильнее, а сам Арьергард увалился на земь, даже не добегая до разлитой жижи. Я с упоением вновь включился в роль мистера Фриза, замораживая отчаянно барахтующихся миусов, но тут же был наказан за свое безрассудство. Вот он, закон больших чисел в действии. Если в прошлые разы мне удавалось приморозить всех леммингов, хорошо, что они маленькие и легкие, и ничего не могут с этим сделать, то теперь, то тут, то там начали появляться те, на кого заморозка не прошла. Я, конечно, пытался это исправить, но их было слишком много, а потому даже с увеличенной скоростью движения рук я просто не успевал закрывать бреши, и вот произошло то, к чему все изначально шло. Наверное, около трех десятков леммингов сразу вырвались из скользкой ледяной ловушки и прыгнули в мою сторону. «Все, конец», — промелькнуло у меня в голове. Я попытался отскочить, чтобы хоть как-то повысить свои шансы на выживание, но тут неожиданно Лена сиганула прямо в самую гущу клацающих зубами леммингов. «Вася, бей их!» Истошно завопила девушка, когда зверьки переключились на нее и принялись упоенно грызть. Они чавкали и даже похрюкивали от наслаждения. Лена кричала, но при этом все же пыталась одновременно удержаться на месте и увернуться от как можно большего количества атак. Увы, тщетно. Учитывая силу атаки усов пару укусов и ей конец. И то, что девушка до сих пор не умерла, тут дело может быть только в неуязвимости. Чтобы она сработала, паладинша как раз и не сходит с места. Похоже, Лена успела опустить уровень своей выносливости, чтобы активировать именно ее, а не двойное здоровье, которое в данном случае никак не смогло бы помочь. Значит, у меня есть еще десять секунд. Арка Балена! Использовать конус холода на миусах, вновь собравшихся в одну кучу, было несложно. Вот только пока в радиусе атаки будет Лена, мне нельзя делать этого без прикрытия. Иначе девушка моментально увидит в логах, что именно ее ударило, и все. Мои способности моментально канут в лету. Сбалансировав заклинание в сторону шанса срабатывания, учитывая, что все леминги собрались на крошечном пятачке земли, можно было уменьшить радиус, я атаковал арабу грызущих паладин шумиусов. Получилось. Обморожение прошло на всех, и я уже привычными движениями закружил вокруг них, снимая остатки жизней этих милых чудовищ. На удивление, на этот раз сбоев не было, и даже получилось управиться до того, как с паладинши спала неуязвимость. Огромная, по сравнению с предыдущими стая лемингов отправилась к праотцам. Лена в вознеможении упала на землю, а у меня перед глазами замелькали строчки логов. Получено, Большой Кристалл Хауса 52, получено, шкура Миуса 38, получено, потроха Миуса 9. Количество уничтоженных вами миусов превысило 150 за один час. Вы получаете достижение друг миусов. Теперь они не будут атаковать вас первыми. Как это ни странно, подумал я. Уничтожил полторы сотни зверьков и стал для них другом. Протянув руку постановающей лени, я помог ей подняться. Интересно, что она увидела во время действия Аркабалена? Судя по ее поведению, ничего странного, и это хорошо. Было бы обидно потерять такого союзника. Сегодня я на своем примере смог убедиться, насколько полезно в этом мире работать в команде. Даже когда у тебя на руках вроде бы все козыри. И пусть сейчас я спас девушке жизнь, но изначально-то именно она предотвратила бесславную концовку нашей охоты. Все-таки постоянно находиться на грани – это сложно. И пусть ради такой прибыли, как у нас, не грех рискнуть, Но хотелось бы все-таки как-то стабилизировать этот процесс. И тут, будто отвечая на мои мысли, в голове созрела новая идея. «Тебе нужно немного отдохнуть», — участливо сказал я девушке и предложил ей присесть, прислонившись к дереву. Лена благодарно кивнула и последовала моему совету, вытянув ноги и устало склонив голову на бок. Она прикрыла глаза, а я завертел головой по сторонам, выискивая возможную жертву задуманного мной эксперимента. Нет, так не получится. Придется пройти чуть дальше в заросли. Конечно, будь у меня еще скользкие зелья, я бы продолжил охоту. Нельзя бросать такие выгодные мероприятия на полпути, но их больше нет. Так что почему бы не проверить кое-что другое? Идея, неожиданно пришедшая мне на ум, была одновременно проста и коварна. Миусы теперь, как я понял, воспринимали меня как опасного противника. Хоть и называлось это почему-то словом «друг», и не должны были трогать, но вот остальных, остальных они должны разрывать с тем же упоением, что и раньше, тут ничего не изменилось. И это могло пойти мне на пользу. Ведь кто или что мне мешает привести в самую гущу этих паршивцев того же Балатарога, хотя кому он нужен с его средними кристаллами? Но ведь я мог бы попробовать объявить охоту и на какого-нибудь легендарного монстра. Среди зверьков я буду в относительной безопасности, а вот преследующий меня противник познает всю их мощь и острые зубы. Опыта я в итоге, конечно, не получу, но зато добыча может оказаться даже лучше, чем сейчас. Я расплылся в хищной улыбке. Чем не способ охоты. И сам я особо не буду рисковать, главное не наломать дров в спешке и попробовать на ком-то попроще. Скажем, с болоторогом я, если что пойдет не так, справлюсь самостоятельно, поэтому он и станет моим подопытным, но сначала... Аккуратными шажками я приблизился к снующим из стороны в сторону ордам миусов. Ничего не произошло, зверьки будто не замечали меня. Я осмелел и сделал широкий шаг прямо в их гущу, чуть не наступив кому-то на хвост. Зверьки деловито перепрыгивали через мои стопы или просто-напросто огибали меня, будто я был столбом или стволом дерева. Но никто даже не подумал укусить меня или оцарапать, не говоря уже о полноценной атаке. Что ж, первая фаза эксперимента прошла удачно.